Вспомнив про рюкзак Лэри, обгоняю слепого, чтобы в случае чего спихнуть эту махину с дороги, но не успеваю даже понять, валяется он на привычном месте или нет, как слепой, сильным толчком в спину сбивает меня с ног, и я падаю. А встаю на четвереньке уже совсем в другом месте и дышу совершенно другим воздухом, чего и следовало ожидать, чему я был бы готов, если бы хоть немного соображал.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 «Явные доказательства того, что ими пользовались. Сейчас я имею такую возможность в последний раз и никак не приду в себя от обиды на происходящее». «А ты чего хотел?» — спрашивает слепец. «Ловить драконов голыми руками и не обжечься?» «За это я уже лишился протезов там, а теперь здесь должен мучиться от ожогов». «Любой безрукий на твоём месте был бы счастлив так мучиться». Слепой возится с удлинителем. Он старше, чем в доме, черты лица рещи, Сломанный клык на месте, волосы убрались в хвост, а Дракуле сюртук приобрёл кожаный блеск. И он видит. Я, наконец, отрываюсь от плачевного зрелища и оглядываюсь по сторонам. «Чей это дом, слепой?»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 «Бери насчет чашек», — требует он, — «потому что там, в сейфе, у меня есть еще две. Можешь проверить, пока он не заперт». «Не будь таким мелочным», — возмущаюсь я. «С моего места было видно только две». «Тебе этого хватило, чтобы выстроить вокруг них теорию о нереальности этого места?» «Но я взял свои слова обратно, но не о чашках». Смотрю на слепого во все глаза. Он не шутит, он абсолютно серьезен. Как это не страшно признать.